Глава 11. Никогда не был на арене. И под ней тоже не был. И представлял это сооружение чем-то вроде римского колизея, с казематами, решетчатыми камерами, в которых держат гладиаторов и зверей, отданных на заклане. Кстати, всегда была жаль зверей. Зачем им страдать? Ладно, люди, они желают проткнуть друг друга острыми железками, получая за свою удаль славу, деньги, обожание женщин. А звери? За что их-то мучить? Голодные, испуганные, мечтающие убежать от злобных существ, которые их захватили. Они не хотят убивать. Они хотят только лишь забиться куда-нибудь в тихое темное место, спрятаться от этих зверей. Нет, не зверей. Люди хуже зверей. Только люди могут развлекаться, глядя на мучения и смерть себе подобных. Звери не такие. Они просто звери. Меня узнали. Уж не знаю, каким образом. Распорядитель, мужчина лет сорока на вид, ничем не примечательный, если не считать шрама на правой щеке, идущего от уха до подбородка. Кудощавый, неприметный, чуть выше меня ростом. Он смотрел на меня спокойно, с некоторым сожалением. Похоже, что еще один из тех, кто меня уже похоронил. «Господин Ольгарт, вы можете пройти в свою комнату. Вас сейчас проведут. Там есть все, что вам понадобится. До полудня осталось недолго» но вы успеете переодеться и немного отдохнуть. Если есть вопросы, спрашивайте, но только недолго. Мне нужно заняться делами». «Откуда взялось столько людей? Откуда они узнали, что будет дуэль?» Спросил я, не надеясь на ответ, но ответ был дан. «Мы распространили слухи о дуэли по всему городу», спокойно ответил распорядитель. «Будет тотализатор. Будет продажа воды и пирогов. Арена – предприятие коммерческое, хоть и под патронажем магистратуры». Мы должны откуда-то брать деньги на содержание. И, кстати сказать, часть средств арена выделяет на похороны тому, кому не повезло. Это же ведь тоже стоит денег. Так что, если вам не повезет, знаете вы не останетесь без средств на захоронение. Похороним, как полагается. Спасибо. Я не выдержал и фыркнул. Только вам не кажется, что мне в этом случае уже будет все равно? Вам, вероятно. Но вашей родне... также спокойно парировал распорядитель. «У вас все вопросы?» «Еще два. Первый. Мои спутники. Вы можете посадить их на достойные места?» «Пять человек». «Сделаю». Кивнул мужчина. «Еще вопрос. Как сделать ставку? Я вообще могу сделать ставку в тотализаторе?» «Хм. В принципе, можете». Пожал плечами распорядитель. «Но только на свой выигрыш». «А почему только за себя?» Ухмыляюсь я, в общем-то, зная ответ, но решив потроллить этого типа. Только на себя! тоже усмехнулся мужчина, оглядываясь на коридор. Вдруг вам уже все равно, вы поддадитесь, позволите, чтобы вас убили, и ваша семья получит крупный куш. А это мошенничество. Вы хотите сделать ставку? Да, 100 золотых. Снимаю из пояса тяжелый мешочек, взял денег у содии плюс к своим, протягиваю распорядителя. Принимаете? О, тут удивленно таращит глаза. Вы так себе уверены? Я люблю делать рискованные ставки. Кстати, какие ставки сейчас? Э, один к двумстам, признается распорядитель, пожимая плечами. Не обижайтесь, но вашего соперника все знают, а вас... Нет, так-то знают, но не как бойца. Потому вот так. И, кстати, возможно, что ставка против вас еще увеличится. Может дойти и до 250. Как сделать ставку? Я приму. Распорядитель берет мой кошель, развязывает, содержимое высыпает на столику у входа. Пересчитал очень быстро, только монеты мелькали. Кивнул. 100 монет! Рисковая ставка!» Смотрит на меня серьезно, и ему точно наплевать, что я сейчас думаю. Главное — бизнес. Пишет что-то на деревянном квадратике свинцовым карандашом, подает мне. «Вот, после окончания боя обратитесь ко мне, или это может сделать ваш представитель». Больше ничего не сказал. Отговаривать не стал, но и понятно, зачем ему это надо. Бизнес есть бизнес. Парнишка моих лет провел меня в раздевалку, поглядывая на меня искосой и со странным выражением на лице. То ли его подмывало что-то спросить, то ли сказать, что я болван, раз связался с таким монстром, как синрак Но не спросил. И не сказал. Спросил я его сам. «А где раздевалка Асана?» «В другом конце арены, господин» чтобы вы не столкнулись и не поубивали друг друга раньше времени?» Охотно ответил мальчишка и все-таки не выдержал. «А вы знаете, что на вас ставки уже один к двумцам «То есть если поставить на меня одну монету, получишь 230? Усмехнулся я. «Ну да». Слегка опешил парень. Хотел что-то сказать, но я его перебил. «Вот иди и поставь на меня все, что у тебя есть. Вдруг я выиграю. Представляешь, сколько ты получишь?» «У вас никаких шансов, господин» выдохнул парень. «Синрак всегда выигрывает. У нас даже шутка такая есть. Он выйдет против Синрака, то есть...» Парень осекся, и я продолжил за него. «То есть дурак?» «Ну, я этого не говорил...» Парень потупил взгляд, а я ухмыльнулся. «Поставь на меня, не будь ослом!» Парнишка снова покосился, не сержусь ли я. Убедился, что нет, и торопливо, пожелав мне удачи, быстрым шагом почти бегом вышел из комнаты. «Я остался один...» Переодевание много времени не заняло. Ну, а чё там переодеваться? Штаны остались на мне, сапоги с остальным носком тоже. Снял камзол, рубаху и остался по пояс голым. С я выпил еще дома, перед выездом. Они действуют около суток, так что я ничем не рисковал. Размялся, потом взял в руки меч и кинжал, проделал несколько фехтовальных приемов, отложил оружие, сел на табурет, прикрыл глаза, входя в состояние транса. Мысленным взором прошелся по всему телу, стараясь не пропустить ни один кусочек плоти, настраивая себя на предстоящий бой и входя в состояние отрешения, полного спокойствия. Бой можно проиграть, если запаникуешь, если тебе покажется, что все проиграно. Я должен быть спокоен, удав, подползающий к своей жертве перед броском, и только так могу победить. Шаги я слышал, но не придал этому значения». Когда арбалетный болт ударил меня в грудь чуть ниже ключицы, я собирался встать навстречу распорядителю. Думал, что это он за мной пришел. Это меня и спасло. Я успел развернуться, поэтому болт пронзил мышцы, выйдя с другой стороны, а не пробил сердце. И не вошел в легкое. Фактически случай, а может и вбитые в меня ожидания неприятностей, это как паранойя, которую мне усиленно прививали все эти годы. Всегда жду пакости от окружающих и редко в этом ошибаюсь. Но при всем при том, какого черта я в незнакомом месте принялся медитировать? Не ожидал, что на меня нападут. Мол, на арене такого не может быть, а вот падишь ты. Стрелок умчался прочь с такой скоростью, что я даже не успел увидеть его лица. И сдается мне, что он не преследовал целью мое убийство. Ранить, вот что он хотел. По правилам дуэли я не могу оттягивать время поединка, даже для лечения раны, но могу отказаться от поединка, если позволю себя наказать. Например, высечь или поцеловать ботинки противника, или... В общем, все, что он придумает. Сбежать тоже не могу. Меня задержат и выставят на арену, где меня или убьют, или подвергнут унижению. А может быть, и то, и другое сразу. Медленно, цепляя ногтями кончик болта, вытягиваю его из раны. Тяжко идет. Засел, как гвоздь. Боли не чувствую. С отключило отключила болевые ощущения, и теперь я рад, что его выпил а то ведь колебался, надо пить или нет. Кровь течет по спине, по груди, но во рту крови нет, значит, ранение не проникающее в грудную полость, а это уже хорошо. Надо только остановить кровь, и я буду в порядке. Насколько это возможно с дыркой под ключицей? Заглядывает давишний мальчишка, вижу его обалдевшую физиономию. Ну да, зрелище то еще, я весь в крови, выгляжу меня только к лекарю. Следом заглядывает распорядитель, он тоже в шоке. Стоит, вытаращив глаза, будто увидел огнедышащего дракона. «Господин, что с вами? Как вы поранились?» «Гвоздь себе в плечо забил, болван!» Холодно отвечаю я и тут же перехожу к главному. «Лекарь, маг есть? Ну, быстрее!» «Есть, господин!» — отвечает распорядитель. «Но времени осталось мало!» «Тогда беги и веди его! Демона тебя задери! Скорее!» Маг появился через три минуты. Пожилой мужчина с амулетом-накопителем на груди. К его чести сказать, он тут же врубился в ситуацию и немедленно приступил к лечению, сказав только, что после окончания лечения я буду чувствовать слабость, так как потерял много крови. А еще ему пришлось прибегнуть к быстрому лечению, чтобы зарастить рану, а значит истратить много жизненного ресурса. Моего ресурса. Я оборвал лекцию, сказав, что все прекрасно понимаю и претензий к нему нет. А распорядителю приказал принести хоть какую-нибудь тряпку, оттереть кровь. Потом плюнул и приказал парнишке вытереть меня моей же рубахой. Черт бы с ней, потом отстирают. Или выброшу нахрен, если жив останусь. Меня потряхивало, ноги дрожали, и потому я тут же потребовал от лекаря дать мне что-то возбуждающее. На что тот удивленно посмотрел на меня и сказал, что ничего такого у него нет, потому что снадобье надо готовить заранее, и оно вообще-то дорогое. Тогда я выгнал всех из раздевалки под предлогом того, что я должен немного помедитировать, Достал из кармана Камзола снадобие последнего удара и выпил его, зная, что с него мне будет не просто хреново, а очень хреново. Но потом. Снадобие последнего удара — эта штука убойная, хуже, чем снадобие ускорения и поганее снадобие, отключающего боль. После него организм приходит в себя минимум неделю, а если к нему добавить эти два гадких снадобия, тогда все еще хуже. Тут законы поглощения малого срока большим не действуют, «Дали себе 10 лет, к ним плюсу еще 5, Да еще и строгого режима. Вот что такое это с «Ну а что я мог сделать? Мне надо выжить. А то, что мой организм получит бешеную нагрузку, которую, возможно, перенесли бы лишь единицы из людей, так что с того? Я и есть та самая единица. Зря, что ли, меня опаивали всякой дрянью, сооружая из мальчишки машину для убийства. Переносимость у меня гораздо сильнее, чем у обычных людей». Нет, благодарности к тем, кто истязал мое тело, битых 10 лет у меня нет никакой. Я их всех ненавижу, в том числе и учителя. Но то, что я сейчас ослабленный, раненый, могу противостоять сильному противнику, это их заслуга мерзавцев». «Время, господин! Пора на арену!» — прокричал из-за двери распорядитель. «Скоро полуденный колокол, и вы должны стоять на арене, готовый к бою, иначе вам засчитают поражение. Скорее!» И я пошел на выход, расслабленный внешне. И готовый ко всему, на самом деле. Сейчас меня уже не смогли бы подстрелить. Кстати, я еще разберусь, кто это сделал. Ясно, что прилетел привет от Синрака. Вот только кто пропустил киллера в мою раздевалку. Почему его не остановила охрана, которая не пускает никого из чужих? Где был распорядитель, когда меня пытались убить? Я с ним разберусь. И не дай бог он при делах. Голову его на воротах повешу. Чего бы мне это ни стоило. Я смотрел на противника и оценивал его взглядом профессионала. Он глядел на меня, и я видел, что с каждой секунды его взгляд становится все настороженней. Что он увидел? Да вроде ничего такого, что может вызвать опаску. Тощий, жилистый, крупных мышц у меня нет, и такие твердые, как дерево, узловатые веревки. Судья так говорит. Мол меня, как из канатов свили, никакой тебе мягкости и мимимишности. По Позаду врежешь руке больно. Кстати, а -то. Тоже нет пухлости и мягкости. Задница твердая, как орех, и вроде физкультурой не занимается. Снадобья пьет правильные, что ли? Противник, конечно, внешне очень хорош. В камзоле не видно, но когда по пояс раздет, впечатляют. И накачанные мышцы плеч, и руки с крупными продолговатыми бицепсами, и грудь квадратными пластинами, выпирающие вперед. Парень неплохо следит за собой, занимается не менее двух часов в день. Или я ничего не понимаю в единоборствах?» И качается. Он какие плечищи надул. Теперь, кстати, я понимаю, почему Соди некогда с ним связалась. И похоже, что у нее было не раз и не два, а может и не десять раз с этим типусом. Для женщин он выглядит настоящим племенным жеребцом элитной породы. Мать, небось, красавица, отец породистый. Вот и получился такой породистый жеребец. Распорядитель встал между нами, жестом пригласил подойти. Я сделал пару шагов и остановился в шаге от него. Синрак сделал то же самое. Распорядитель подозвал мага, который стоял сбоку от меня, того самого мага, что закрывал мне рану, и молча кивнул. Маг постоял, внешне не производя никаких действий, потом кивнул распорядителю. Мол, все в порядке, нарушений не обнаружено. Я знал, что он сейчас сделал. Отсканировал оружие и бойцов на предмет обкаста Обкаста нет, значит, можно начинать. Но нет, снова кивок распорядителя, и маг подходит вначале к Сенраку, проводит по клинку моего противника белой тряпочкой. Вначале по одному, потом по другому. Идет ко мне, проводит тряпкой по моему мечу, затем по кинжалу. Кивает, не издав ни звука. Для них с распорядителем процедура рутинная, которую они проделывали сотни, может, и тысячи раз. Уж не знаю, сколько бойцов прошло через арену. Тут ведь устраиваются и групповые бои. Дуэли не основное. Гладиаторы есть и здесь, в этом мире. Только называются они совсем не гладиаторами. Слово обозначает что-то вроде «призовой боец». Но я для себя это перевожу как «гладиатор». Хотя эти бойцы к гладиаторам имеют лишь отдаленные отношения. Гладиаторы — рабы. Эти бойцы свободны. Скорее, они ближе к бойцам ММА. Только бойцов ММА убивать нельзя, а здесь только в путь. Единственное отличие дуэльных поединков от призовых боев в том, что дуэльянты, которые дерутся до смерти, обязаны добить соперника, если тот еще жив, но не может продолжать бой. А вот гладиаторы совсем не обязаны это делать. Их задача нанести противнику такой вред, после которого он не сможет продолжить бой. Ну а если при этом соперник погибнет, так это воля богов. Такая у него судьба. Насколько я знаю, тряпочки нужны для того, чтобы определить, отравлен клинок бойца или нет. Налета яда можно и не увидеть, но тряпка намочена в специальном составе, так что если она коснется яда, то сразу состав даст реакцию. Тряпка окрасится. «Сигнал к бою! Первый удар колокола на городской ратуши!» скомандовал распорядитель и пятясь отошел в сторону. Ну а я остался стоять напротив своего противника, спокойно поигрывающего кинжалу. Он перехватывал его то обратным хватом, то прямым, и кинжал летал в руки, будто у настоящего жонглера. Небось, долго тренировался, чтобы производить впечатление на противника. Ввести, так сказать, в изумление. Но на меня эта жонглерская чушь не производит совершенно никакого впечатления. Даже наоборот. Показывает, что противник не совсем уверен в своих силах, раз прибегает к таким дешевым, даже смешным трюкам. Вдруг подумал о том, что это правило, когда противники дуэлятся по пояс голыми, имеют целью не только и не столько ублажение взоров дам бальзаковского возраста, цель дать бойцу возможность разглядеть сложение противника, чтобы знать, чего от него ожидать, а еще, чтобы зрители увидели то, что должны увидеть, и сделали верные ставки. Колокольный звон перекрыл шум толпы, собравшейся на трибунах стадиона, и Сенрак бросился на меня, как пикирующий на добычу сокол, мгновенно выйдя из состояния кажущейся расслабленности. Мастер ненавидел этого человека всей своей душой и готов был отдать свою жизнь, чтобы убить его. Но он знал, что тогда погибнут и жена, и младший сын, и дочь. Стоит ли такого размена его жизнь и жизнь близких? И кроме того, а где гарантия, что он убьет Сенрака? Этот проклятый негодяй превзошел учителя. Оставалось лишь ждать, когда боги пошлют своего гонца, ответят на жаркие молитвы и подношения. И они ответили. Тогда, когда Ганивер уже потерял надежду. Мальчишка. Сущий мальчишка. Мальчишка с глазами убийцы. Настоящий убийца. Ганивер чувствовал это всей своей душой. Знал это. Мастеру предоставили место у самой арены, в первых рядах, там, где сидят самые богатые и влиятельные люди. Их тут хватало, замучаешься перечислять. Начиная с главы магистрата и заканчивая высшим имперским судьей, не говоря уж о главах кланов и всей их родне. Первые пять рядов были забиты теми, кто делал погоду в империи. В прямом и переносном смысле. В прямом, потому что здесь были и маги, например, глава гильдии, его заместитель, и просто влиятельные волшебники, которые, как и все, прослышали о предстоящем бое. Отсюда были хорошо видны оба бойца, стоящие в центре арены. синрака мастер хорошо знал даже слишком хорошо, потому смотрел только на него, потому что хотел сравнить его с противником. А тот, тот с первого взгляда ничем примечательным не выделялся. Ни статью, ни мощью, ни красотой тела. Если только не считать смазливую мордашку, ради которой женщины от 25 и выше должны просто-таки визжать от вожделения. Молоденькие, наоборот, любят таких, как Синрак, могучих кабелей с налетом порока, который возбуждает юную дуреху. А вот женщины постарше, особенно замужние, они днями и ночами мечтают о невинном молоденьком мальчике, способном воплотить их самые грязные фантазии, и в этом ничуть не отличаются от мужчин в возрасте падких на милых домашних девиц. Окунуть в грязь чистая и светлая, что может быть приятнее для искушенного, скучающего любовника или любовницы. Мастер долго жил, много в своей жизни видал. Но внешность мальчика обманчива. Мастер видел его мышцы, змеями, шевелящиеся на спине, на руках. Видел, как он двигается, осторожно, плавно, не делая ни одного лишнего движения, скупо и выверенно, будто идет по лезвию ножа. Видел спокойствие парня, на которого не произвела никакого впечатления, показная мощь противника. И мастер помнил, как этот мальчик спокойно и безжалостно расправился с ним самим и знал, что немногие в мире могут сравниться с мастером Гнивером в бою на мечах. Поэтому сердце его зашлось в предвкушении праздника. «Увидеть, как твой враг умирает на песке арены, захлебываясь кровью и мучительно стеная, что может быть лучше?» Если бы мастер мог, он бы отдал часть своей силы этому мальчугану, но не мог. Увы, не мог. А трибуны шумели, вопили, хохотали и свистели. Все как всегда. Мастер подготовил немало бойцов для арены и слышал это все не в первый раз. И видел. Видел лица людей, жадно впитывающих зрелище и жадно поглощающих вино из только что распечатанного кувшина. Видел жующих, чавкающих двуногих зверей, наслаждающихся смертью, дергающегося на арене умирающего человека. И никаких иллюзий по этому поводу у него не было. Совсем никаких. Люди хуже зверей. Ударил колокол. синрак сорвался с места и осыпал противника градом молниеносных ударов и уколов. Для своих габаритов и веса он двигался невероятно быстро. И похоже, что раскусил парня. И не стал с ним забавляться, как он это делал с несчастными провинциалами, попавшимися на его уловку. Это их он мог медленно и кроваво разделывать на куски, наслаждаясь радостными воплями толпы. А толпа его любила. Он давал ей то, что она хотела видеть — кровь, грязь, муки и страшную смерть. Зрелище. А что еще нужно толпе, кроме жратвы и выпивки, конечно же?» Казалось, парнишка сейчас окажется на песке, истекающий кровью из многочисленных ран, искалеченный и умирающий, но нет. Каким-то чудом в совершенно непонятном толпе мальчишка выжил, и все, что получил Синрак от этой атаки – кровоточащий порез на левом плече противника. Сам же он получил два пореза – на щеке и на правом бедре. Щека само собой кровоточила, а насколько серьезен порез бедра, определить невозможно. Штанина намокла, но самой раны не видно. Противники разошлись, на дыша, но Ганавер видел, что грудь Синрака вздымается чаще, чем у парнишки, а на лице у него явно проскользнула гримаса удивления. Этот ублюдок точно не ожидал такой прыти от мальчишки. Ганавер улыбнулся, счастливой улыбкой человека, мечты которого сбываются. Попался, подонок! Наконец-то! Противники отдыхали примерно с минуту, потом парень двинулся навстречу Синраку, который изготовился к бою. Гановер поморщился. «Не надо бы парню этого делать. Лучше бить на встречных, в защите. Это дает больше шансов. Тот, кто нападает, всегда рискует больше». Но мальчишка шел вперед, бесстрастный и холодный, как ожившая статуя. На лице ни тени волнения. А потом случилось неожиданное. Парень рванулся вперед с такой скоростью, что буквально размазался в пространстве. Миг, и юный боец врезался в противника, вцепился в него так... Как вцепляется в здоровенного могучего кабеля уличный, покрытый шрамами пес, видавший смертельные схватки и не боящийся ничего на свете, синрак подлетел вверх, подброшенный каким-то неизвестным гоноверу приемом борьбы, и со всего размаха бухнулся на песок, разбросав в стороны руки. Быстрое плавное движение и кинжал-парнишки двигается снизу вверх к ребрам раз! На арену вывалились сизые кишки и Ганаверу показалось, что он слышит вонь нечистот, исходящих от выпотрошенного тела Синрака. Но тот был еще жив и, похоже, не чувствовал боли. Когда противник разогнулся и отошел от него на два шага, Синрак медленно поднялся, встал на колени, протянул руку за выраненным мечом и, опираясь на него, поднялся на ноги. Трибуны, застывшие в благоговейном молчании, снова заорали, завопили, радуясь сказочному зрелищу. А выпотрошенный боец пошел на противника, не замечая, что наступает на концы разрезанных кишок, вытягивая их из брюшной полости все больше и больше и волоча по песку. Фактически он уже был покойником, но одурманенный с надобиями, не чувствующий боли мозг, не способен был этого понять. Потрошитель стоял в нескольких шагах от противника, бледный как мел, и смотрел на то, как к нему подходит живой труп, и не сделал попытки уклониться от столкновения. Смотрел широко раскрытыми глазами и пошатывался. Гоновер видел, что с парнем происходит что-то неладное, привстал с места, вглядываясь в лицо мальчишки. Тот стоял совсем рядом, в пяти шагах. И тут глаза их встретились, и губы парня что-то прошептали. Гонавер не разобрал, просто-таки понял, что говорит парень. А сказал он «Яд». А потом клинки снова встретились. Живой труп, идущий по собственным кишкам, и умирающий парнишка, каким-то чудом стоявший на ногах. Рана на его плече покраснела и вздулась. Теперь это гоновер увидел так же ясно, как и то, что у парня нет никаких шансов выжить. Он даже знал, какой яд применил синрак Яд лягушки, обитающий в южных джунглях. Очень дорогой и редкий яд, не оставляющий никаких следов на клинке и не обнаруживаемый никакими контрольными снадобьями. Ганавер слышал об этом яде, но никогда до сих пор его не видел. Яд вызывает торможение реакции, потом паралич, потом смерть от остановки дыхания. Тот-то парень сейчас так тяжело дышит и держится за грудь, будто это поможет вдохнуть. Звон клинков. Синрак бессильно опускает надрубленную руку, смотрит вниз на болтающиеся кишки. Его противник медленно, очень медленно поднимает руку с мечом, отводит в сторону и — чак! Почти напрочь отсеченная голова повисает на куске кожи. Крови почти нет, все, что могло вытечь, уже вытекло, и то, что синрак с таким ранением еще держался на ногах, было просто нереальным чудом, если только забыть про чудесные свойства магических снадобий. Парнишка отошел от упавшего тела, продолжая шататься, сделал несколько шагов в сторону выхода с арены и упал навзничь, неподвижный, будто не живой, а может, и в самом деле не живой. Через барьер к нему бросились две женщины со знаками магов на груди. Очень красивые, молодые, статные. Гонавер их не знал, но понял, что они имеют какое-то отношение к парнишке, так как во время боя называли его по имени и сильно за него переживали. Они сидели рядом. Особенно одна, которая в один момент вдруг начала ругаться черной портовой бранью в адрес рака и грозила ему кулаком. Возле тела парня тут же появился местный маг вместе с распорядителем. Засуетились, видимо, пытаясь оживить мальчишку но все их усилия были тщетными. Тот лежал, закрыв глаза и не подавая признаков жизни. Распорядитель отошел в сторону от победителя, встал, подняв руку в жести. Молчание. А когда воющие и улюлюкающий толпа стихла, объявил «Победителем признается Эдвиндер Дассен Ольгард. Помолитесь за душу проигравшего, да упокоится он в мире». И вот теперь началось по-настоящему. На арену летели квадратики, деревянные бирки с указанными на них ставками. Народ орал так, что уши не выдерживали этого воя, и хотелось поскорее выбраться наружу. Стоило ожидать самого настоящего бунта. Но до бунта дело не дошло. Хотя на трибунах тут и там вспыхивали драки, которые, в общем-то, заканчивались ничем, ибо для бунта нужен хоть какой-нибудь, пусть и самый завалященький предводитель. Такового не нашлось. И медленно, но верно зрители потянулись с трибун, проклиная Синрака, его убийцу, арену, жуликов еще тех. «Где они нашли такого мелкого мерзавца? Бастард, говорят, императорской крови. Врут, небось, что он сдох, денег потерял кучу, и все из-за него. Нет бы ему сдохнуть!» И все на свете мешающе жить. Например, жену, которая никак не дает отдохнуть, требуя постоянно денег. Жизни нет человеку. Ну, а Гановер отправился в трактир. Обмыть радость от гибели врага и печаль по поводу смерти хорошего бойца. Пусть покоится с миром. Жаль меча, который когда-то принадлежал покойному сыну, но... Оно стоило того. Символично получилось. Оружие убитого отомстило убийцы, И это замечательно. Все бы так в жизни удавалось. А парня жаль, да. Но все мы умрем когда-нибудь».